Глава 16 Дорогая, — сказала Дебора, — ты знаешь, что я уже начала себе придумывать всякие ужасы насчет тебя. — Неужели, — сказала Таппинс, — это когда это? Глаза ее нежно смотрели на темноволосую голову дочери. — А тогда, когда ты сбежала к папе в Шотландию, а я думала, что ты у тети Грейси, я уж подумала, что у тебя завелся любовник. — О, Деб, да неужели? — Да нет, конечно же, в твоем-то возрасте. И, конечно, я знаю, что ты, и старик Морковкин очень любите друг друга. На самом деле мне в душу заронил эти сомнения один идиот по имени Тони Мартсон. Кстати, мам, знаешь, я думаю, что могу тебе это открыть. Оказалось, что он пособник фашистов. Он всегда говорил как-то странновато. Что-то вроде «если Гитлер победит, то все будет по-прежнему, только еще лучше». — А он тебе... «Ну, нравился?» «Тони? Да нет, он всегда был такой зануда! Мой танец!» И она упорхнула прочь в объятиях светловолосого молодого человека, нежно ему улыбаясь. Тапинс несколько минут следила за их кружением. Затем взгляд ее переместился туда, где высокий молодой человек в форме летчика танцевал со светленькой миниатюрной девушкой. «Я считаю, Томи, сказала Таппинс, — что наши дети очень даже красивы. «Смотри, Шейла!» — сказал Томми. Он встал, когда Шейла Пиренья подошла к их столику. Она была в изумрудном вечернем платье, подчеркивавшем ее смуглую красоту. Сегодня это была угрюмая красота, и приветствовала она своих хозяев довольно неласково. «Вот, я приехала, как обещала», — сказала она. «Но я не понимаю, зачем вы меня позвали». «Потому что вы нам нравитесь», — улыбнулся Томи. «Да неужели?» — отозвалась Шейла. «Из чего бы? Я ведь так отвратительно вела себя с вами». Она помолчала и прошептала. «Но я благодарна вам». «Мы нашли вам симпатичного кавалера для танцев», — сказал Таппинс. «Я не хочу танцевать. Терпеть не могу танцы. Я просто пришла к вам в гости». «Вам?» «Понравится кавалер, которого мы пригласили для вас?» улыбнулась Тапинс. «Я...» — начала была Шейла и осеклась, увидев Карла фон Дейнима. Она оторопело смотрела на него. «Ты...» «Я собственной персоной», — сказал Карл. Этим вечером Карл фон Дейним был каким-то другим. Шейла не сводила с него недоумевающих глаз. Румянец вернулся на ее щеки, и теперь они просто пылали. — Я знала, что теперь у тебя все будет хорошо, — еле слышно проговорила она, — но думала, что тебя все равно будут держать в лагере. Карл покачал головой. — Для этого нет причины. — Прости меня, Шейла, — продолжал он, — за обман. Понимаешь, я вовсе не Карл фон Дейнем. Я назвался его именем по личным причинам. Он вопросительно посмотрел на Таппинс. — Продолжайте. Расскажите ей, — сказала та. Карл фон Дейнем был моим другом. Я познакомился с ним в Англии несколько лет назад. Незадолго до войны я возобновил знакомство с ним уже в Германии. Я был там с определенной целью. «Так ты служил в разведке?» — сказала Шейла. «Да. Когда я был в Германии, со мной стали происходить странные вещи. Пару раз я едва сумел улизнуть. Мои планы становились известны тогда, когда они не должны были быть известны никому». Я понял, что что-то не так, и что в нашей конторе завелся крот. Меня подвели свои же. Мы с Карлом были несколько схожи внешне. Моя бабка была немкой, потому меня и сочли пригодным для работы в Германии. Карл не был нацистом. Его интересовала исключительно его работа, которой и я разбирался, а именно исследования в области химии. Незадолго до начала войны он решил бежать в Англию. Его братьев поместили в концентрационные лагеря. Карл считал, что ему будет чрезвычайно сложно бежать, но каким-то чудесным образом все препятствия сами собой исчезли. Когда он рассказал мне об этом, я заподозрил неладное. С чего бы это властям облегчать Карлу фон Денниму отъезд из Германии, когда его братья и прочие родственники находятся в лагерях, да и он сам подозревается в нелояльности к нацизму? Казалось, что он кому-то зачем-то нужен в Англии. Моё собственное положение становилось чрезвычайно опасным. Квартира Карла была в том же доме, что и моя. И однажды, к моему горю, я обнаружил его мертвым в постели. Он впал в депрессию и покончил с собой, оставив мне письмо. Я прочел его и спрятал в карман. Так я решился на подмену. Я хотел выбраться из Германии и еще хотел знать, почему к этому так подталкивали Карла. Я переодел его в мою одежду и уложил... на мою постель. Лицо его было изуродовано выстрелом в голову, а наша квартирная хозяйка была подслеповата. С документами на имя Карла фон Денема я поехал в Англию и направился по тому адресу, куда ему было рекомендовано обратиться. Это была гостиница Сан-Суси. Пока жил там, я играл роль Карла фон Денима, не расслабляясь ни на минуту. Я обнаружил, что было все сделано для того, чтобы я начал работу на местном химическом заводе. Сначала я думал, что меня будут вербовать работать на нацистов. Позже я понял, что моему бедному другу была уготована роль козла отпущения. Когда меня арестовали, я ничего не сказал. Я хотел как можно дольше протянуть, прежде чем открыть, кто я такой на самом деле. Я хотел увидеть, что будет происходить. Но всего несколько дней назад меня опознал один из наших сотрудников, и правда вышла наружу. «Мог бы и рассказать мне с упреком», — сказала Шейла. «Если ты так считаешь», — нежно сказал он, — «то прости меня». Он посмотрел ей в глаза. Вид у нее был гордый и гневный, но затем гнев начал таять. «Наверное, ты все же был прав», — сказала она. «Дорогая», — молодой человек взял себя в руки. «Пошли танцевать». Они ушли вместе. Таппинс вздохнула. — В чем дело? — спросил Томми. — Надеюсь, Шейла не разлюбит его за то, что он не немецкий беженец, против которого ополчился весь мир. — Да вроде не разлюбила. — Да, но эти ирландцы такие странные, а Шейла еще и прирожденная упрямица. — А почему он обыскивал в тот день твою комнату? Ведь именно это так сбило нас с толку. Томи рассмеялся. Полагая, миссис Бленкинсоп показалась ему не слишком убедительной. Вообще-то, пока мы подозревали его, он подозревал нас. «Эй, вы!» — окликнул Дерек Беррисфорд, проходя в танце с партнершей мимо столика родителей. «Вы что, не танцуете?» — и ободряюще улыбнулся им. «Они так добры к нам, слава богу!» — сказала Таппинс. Близнецы со своими партнерами вернулись и сели за столик. «Я рад, что ты получил работу», — сказал отцу Дерек. «Полагаю, не слишком интересная?» «Да, в основном рутина», — ответил Томми. «Все равно ты что-то делаешь, это здорово». «А я рада, что и маме позволили приехать к нему и тоже дали работу», — сказала Дебора. «Она выглядит намного счастливее. Не слишком скучная работа, а, мам?» «Да вовсе не скучная», — ответила Тапинс. «Вот и хорошо», — сказала дочь и добавила. «Когда война закончится, я смогу тебе рассказать кое-что о моей работе. Она страшно интересная, но очень секретная». «Как это замечательно!» — сказала Тапинс. «О, да! Конечно, это не так увлекательно, как полеты!» Она с завистью глянула на Дерека. Его вот того и гляди, представят к...» «Заткнись, Депп!» — быстро сказал Дерек. «Ну-ка, Дерек, что там тебе светит?» — сказал Томи. «Ой, да ничего особенного. Обыкновенная показуха. И не знаю, с чего это они вдруг выбрали меня», — пробормотал молодой летчик краснее души. Вид у него был смущенный, словно его обвиняли в самом смертном из всех смертных грехов. Он встал, и светленькая девушка тоже. «Не хочу упустить ни момента», — сказал Дерек, — «последняя ночь увольнения». «Идем, Чарлз», — сказала Дебора. Оба упорхнули прочь со своими спутниками. «О, Господи, пусть они будут целы, пусть с ними ничего не случится!» — взмолилась в душе Таппинс. Она посмотрела в глаза Томи. «Кстати, о той девочке», — сказал тот. «Может, мы... Бетти?» «Ох, Томми, как я рада, что ты об этом подумал! Я-то считала, что это просто мой материнский инстинкт, — говорит. Ты действительно этого хочешь?» — Удочерить ее? А почему бы и нет? С нею обошлись несправедливо, и будет здорово, если рядом с нами будет молодая поросль. — О, Томми! — она потянулась к нему и стиснула его руки. Они посмотрели друг на друга. — Нам всегда хочется одного и того же, — счастливо сказала Таппинс. Дебора, проходя в танце мимо Дерека, шепнула ему. — Ты только глянь на них, за руки держатся. Правда же, милые какие! Мы должны сделать все, чтобы им пришлось скучать во время этой войны. Конец книги. Читал Максим Дородин.